Теперь Ашинов везет подарки от Негуса к Александру Третьему, а тот не хочет подарков, ибо обмен дарами между монархами ведет за собой завязку дипломатических отношений. до да чего же сложный узелок завязал в Африке вольный казак?» «Вот что, Ольга, — сказал он жене, — ты езжай к папе и маме, можешь обрадовать их, что вышла замуж, а мужа не предъявляешь, потому как тюрьма по нему плачет». Даст Бог, еще свидаемся. Николай Иванович, прибыв в столицу, всем обозом со львом, страусами и племянницей Негуса укрылся от полиции в казачьих казармах на обводном канале. Здесь его разыскал котков, влиятельный реакционный журналист, вхожий к царю. Котков имел свои особые взгляды на развитие русской политики и Ашенова ни в чем не обвинял, напротив, даже поддерживал. — Что у тебя стряслось, Николай Иванович? — спросил он. — А вот что. Негус сказал, чтобы к нему побольше казаков ехало. Он всех нас на эфиопках переженит, даст русским свободной области, сингит и богос. А место для открытия русского порта в Красном море мы уже приискали. Называется Зума. — Я тебе так скажу, — отвечал котков Или ты войдешь в историю, как новый Ермак Тимофеевич, или... — Повесят тебя. Если не наши министры, так английские колонизаторы, но повесят. — Было бы за что висеть, — не для себя хлопочу. Стараюсь, чтобы в мире справедливость была, да чтобы слабых не обижали. катков надел высокий цилиндр, натянул перчатки. — Сиди смирно, я пойду по верхам тебя выручать. Лев вскоре умер, найдя себе могилу на берегу обводного канала. Жалея страусов, Ашинов вечерним поездом отвез птиц до Гатчины, ночью подкинул их в царские птичники. Племянница Негуса Негести с жизнью в казарме вполне освоилась. Спасибо и казакам, каждый угощает арапочку, кто конфеткой, кто маковкой, кто бубликом. Снова явился безупречный джентльмен Катков. Я от министра юстиции все уладил. Будем считать, что государь-император подарки от Негуса принял. А что за этим последует, не знаю. Девочку будут учить, я ее забираю. Зато Гирс, министр иностранных дел, готов утопить тебя в чернильнице. Это правда. Гирс не терпела шинова но к тому времени атаман уже знал эфиопский язык и был единственным переводчиком, без него не обойтись. Вскоре Ашинов пришел к военному министру, вывалил ему на стол 10 тысяч рублей. Вольные казаки, на то они и вольные, не желая быть зависимыми, возвращали правительству суду выданную им на основании станиц в Сухумском округе. «Но ведь я не казначей», — возмутился министр. «А я тоже не казначей. Один раз с вашим братом-министром связался, больше не стану. Найду других себе приятелей».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 На станции есть кипяток. Ашинов вышел из вагона размять ноги. Вблизи перрона застряла на переезде коляска в две лошади. Нарядная барышня держала вожжи в руках, обтянутых серебристыми перчатками. Возле нее солидный господин в часучевом костюме. Барышня сказала ему, показывая на Ашинова, «Папа, а вот и мой муж. Коля, иди сюда». Ханенко приподнял над головой соломенное канатье. Вы, сударь, доказали, что ваша любовь к моей дочери была бескорыстна. С вашей стороны отважно не являться за приданным, который, кстати сказать, совсем немалый. Спасибо, что напомнили, сказала Шинов, забираясь в коляску. Деньги сейчас нужны, без них воевать трудно. Ольга с хохотом правила лошадьми. Атаман, может, хватит уже тебе воевать? шинов сказал, что сейчас, если верить газетам, французская армия целиком поставлена на перевооружение, и в Париже старые ружья стоят дешевле паренной репы. Казак получил за Ольгой приданное в переводе на французские деньги 100 тысяч франков.